Глава двадцать седьмая. Возвращение императора. Молодость счастлива тем, что у нее есть будущее. Николай Гоголь. Очнулся я от того, что меня куда-то несли на носилках. Мое тело было прикрыто куском ткани. Не открывая глаз, я осмотрелся вокруг и опознал в одном из присутствующих полковника, а в другом Рию, после чего погрузился в нормальный сон. По внутренним часам я проспал около двух суток, что было довольно необычно для меня, так как обычно мне хватало нескольких часов. Это говорило о сильном истощении всего организма. При этом я внезапно почувствовал сильнейший голод, который и разбудил меня. Не открывая глаз, я провел сканирование окружающего пространства и понял, что нахожусь в реанимационной капсуле, которая находилась в медицинском центре. Рядом стояло много похожих капсул, в которых проходили лечение люди. Рядом проходил врач и смотрел за показателями капсул. Угрозы я не ощущал, и моя интуиция молчала, поэтому я решил заняться диагностикой. Нейросеть, полный отчет о случившемся и почему мое восстановление заняло так много времени и где мой жезл? – спросил я мысленно. Ваш жезл исчез после использования. Был замечен всплеск темпорального поля. Возможно, он вернулся туда, откуда вы его призвали. Ваше восстановление затянулось в результате превышения критического повреждения всех систем организма. После использования жезла откат от его применения практически убил вас во второй раз за час. Этого времени слишком мало, чтобы произвести подготовку к перерождению. Вы еще не достигли уровня ушедших. Будьте впредь осторожнее. Шансов выжить у вас в обоих случаях практически не было. Сейчас вы можете покинуть капсулу. Вашему здоровью ничего не угрожает. Поздравляю вас с находкой своего о р у ж е н о с ц а Это большая удача найти его в столь раннем возрасте. Обычно у ушедших на это уходит около сотни лет. Прошу пояснить, какой оруженосец и кто это такие? – спросил я. Данные отсутствуют. Ошибка. Данные загружаются. Источник неизвестен. Приоритет загрузки высший. Я не могу остановить загрузку. Сообщил и с к и н н е й р о с е т и после чего сообщил совершенно другим голосом. Оруженосец. Он же Змееносец и п с и о н способности которого проявляются только с ушедшим. Он может аккумулировать псионическую энергию простых людей и направлять на помощь у ш е д ш е м у Ваша задача беречь и оберегать о р у ж е н о с ц а но нежелательно оставлять его на долгое время одного. Он дополнит ваши новые способности, произнес неизвестный, вызвав в моей голове тягостное давление, после чего исчез. Обнаружено проникновение в с е т и управления нейросети внешними датчиками организма, зафиксировано небольшое возмущение темпоральных полей и временных потоков. Предположительно один из ушедших материализовал частичку себя на короткий промежуток времени в нашем мире. Грёбаные кукловоды, опять игра в тёмную. Как же мне это надоело, прошептал я и дал команду на открытие капсулы. Когда крышка открылась, то рядом с ней я обнаружил военную форму белоснежного цвета, командующего флотом, с нашивками высшего командующего. Поэтому вопрос, что мне одеть, у меня не возник. Когда я оделся, то рядом со мной стоял дежурный врач и не знал, что мне сказать, находясь в растерянности. "Ваше ве в", пытался промямлить он. "Не парься, просто Михаил, ты сигнал отправил, что я очнулся?" спросил я. "Да", промямлил он. "Тогда я перекушу", сказал я и отправился к пищевому синтезатору, стоящему у одной из стен, и сделав заказ, уселся рядом, принявшись уплетать синтетическую пищу. Поглощенный этим важным процессом, я не заметил, как рядом собралась приличная толпа из офицеров. Когда я их заметил, то отложив в сторону еду, развернувшись на т а б у р е т к е встал и оправил свой мундир. Смирно проговорил один из старших офицеров, в котором я узнал полковника. Благодарю за помощь, сказал я, глядя ему в глаза и думая, как мне поступить дальше. Но тут полковник, немного смутившись, вытянул из-за спины маленькую девочку в комбинезоне, в которой я узнал Рию. На ее поясе висел огромный для ее роста пистолет отца. Ее благодарите, после серии мощных взрывов, сотрясших всю планету, она подняла всех и буквально заставила нас пойти разбирать завалы. Мы несколько дней посменно прорубали, прожигали дорогу к тому месту, где находились вы. Своим спасением вы обязаны ей. Девочка стояла, смущаясь, одетая в обычный комбинезон. И я чувствовал какую-то незримую связь между нами и чувство родства. И тут я решил для себя: император я или кто, раз она мой оруженосец, то у императора в этом мире будет официальный оруженосец. Не зная процедур, я просто взял за основу виденное мною в фильмах прошлой моей жизни. И пусть это выглядит пафосно и наиграно, н но такова моя воля. И повинуясь импульсу, я положил руку на стол, чуть прикрыв глаза. Я представил вещь, которую я хотел создать, после чего, применив немало силы воли и подключив воображение, я создал клинок в ножнах, а на месте половины стола зияла дыра. Подойдя к ней, я сказал: встань на одно колено. И когда она опустилась передо мной на колено, глядя мне прямо в глаза, я обнажил клинок и положив ей на голову, а потом коснувшись каждого плеча, произнес вслух: н а р е к а ю тебя своим личным оруженосцем и дарую тебе титул высшего аристократа. Да будет твое слово законом для всех и проявлением моей воли. Чувствуя, как невидимая энергия забурлила рядом с нами, я, положив меч ей на голову, выпустил энергию из себя. Нас с ней окутала небольшая вспышка, а тело моего нового оруженосца внезапно засветилось еще ярче. И на ее коже выступила еле заметная татуировка, по которой периодически пробегали крохотные искрки. о Помимо кожи, трансформацией подверглись и волосы, став огненно рыжими. А потом от нас в стороны прошла очень сильная волна, заставившая всех отступить на шаг и замерцать свет в помещении. Я чувствовал, что импульс пронзает всю планету и уходит в космос, неся с собой незримое мне и з м е н е н и я Вставив клинок обратно в ножны, я протянул его р и я и сказал: "Встань". Когда она встала и взяла в руки клинок, он прямо на глазах принял меньшие размеры и теперь без труда помещался у нее в маленькой ладони. Она сразу же проверила это, вытащив его из ножен и для проверки ткнула его в пол, отчего лезвие с легкостью ушло до половины в пол. Но она с удивлением на лице поспешно выдернула его обратно и вложила в ножны, после чего прижала к груди. Все ошарашенно смотрели на нас, не понимая, что сейчас произошло, так как в этом мире манипулирование с материей такого уровня было недоступно даже самым сильным псионом. Это было выше понимания, и разум этих людей отказывался верить в происходящее. Для пущего эффекта я хотел уже было создать себе трон и принять доклад у этих людей, сидя на троне, как из фильма «Игра престолов». но вовремя остановился и понял, что меня понесло куда-то не туда. Поэтому, посмотрев на полковника, я спросил: "Как ваши дела, полковник? Нам удалось вернуться на территории, которые мы контролировали до этого, но долго удерживать мы их не сможем. Мы собрали всех выживших, с учетом раненых и детей нас около десяти тысяч человек", сказал он. Я обещал Риэ помочь вам. Здесь недалеко есть космический корабль. Можно попробовать покинуть планету на нем. Вы как со мной? – спросил я, глядя на своего оруженосца. Мы с вами? Когда нам собираться? Прямо сейчас. Меня заждались в империи, – сказал я и скинул координаты, куда нужно привезти людей. А сам обратился к р и и Пойдем, нам надо подготовить корабль к полету. После чего отправился по намеченному маршруту. Дорога заняла три часа, и за все это время мы не встретили никакого противника. Коридоры были пусты и носили на себе следы землетрясений и взрывов, нарушивших местами переходы и переходные шлюзы. Когда мы достигли места, где мной был обнаружен корабль, то я стал пытаться проникнуть в управляющий Искин для того, чтобы подчинить его. Все оказалось достаточно просто. Когда я взламывал разум безумного императора, то скопировал коды доступа ко всем системам дворца. Один из кодов подошел к корабельным системам, чему я не сильно удивился, так как корабль был построен по приказу императора. Это был малый линкор с внушительным москитным флотом поддержки, поэтому я планировал разобраться на борту, как выбраться из подземных уровней на корабле. После получения доступа я подстраховался и сделал несколько закладок в управляющие искины. Теперь я уже не верил в случайности. Запуск систем требовал немало времени, поэтому я не спал почти сутки, вручную запуская, проверяя корабль на всевозможные сюрпризы и ловушки. После этого началось длительное тестирование всех систем, находящихся на консервации более ста лет корабля. Запуск реактора потребует дополнительно еще одни сутки. Ремонтные дроиды носились по кораблю, устраняя неисправности и меняя сломанные детали. Через сутки после моего нахождения на корабле начали прибывать беженцы, отправленные полковником. Их размещением занялась р и я которая до этого хвостиком ходила за мной, ни на шаг не отпуская меня. Для своего возраста она была необычно грамотна и умела управлять людьми. Все ее распоряжения выполнялись моментально. Никто не решался спорить с ней. Ей в помощь я отдал один из управляющих искинов одной из орудийных башен. Самыми последними на борт корабля пришли солдаты и офицеры, охранявшие остатки беженцев. Полковник принес последние новости по окружающей обстановке. На поверхность впервые за последний год можно относительно спокойно выйти. Неизвестный противник до этого бравший под контроль дроидов и людей исчез, оставив после себя растерянных людей и обездвиженных дроидов. К дворцу императора стали направлять разведывательные экспедиции различные кланы выживших. С целью прояснить обстановку, связь на планете вернулась, и сейчас идет интенсивная переписка между императорским дворцом, а точнее его подземной частью, и выжившими. В императорском дворце объявился наследник императора, который взял на себя управление планетой. Сейчас кланы и другие объединения выживших ведут переговоры о сотрудничестве. наследник императора обещает обеспечить всех, кто присоединится к нему, пропитанием и оружием, поэтому многие кланы, уставшие от бесконечных войн, готовы пойти на сотрудничество. Впервые удалось получить новости с орбиты. В них говорится о серьезных стычках на удаленных от границы планетарных системах с интоксикоидами. Они уверенно теснят человеческие силы обороны, постепенно захватывая все больше систем. Также говорится о пропаже императора с его третьей женой и гибели его наследника в результате террористического акта. Временное управление над империей взяла вторая жена императора и командующий флотом, который занимается обороной и отражением атак пришельцев. Выслушав доклад, я отправил всех размещаться по каютам, а сам отправился на боевой мостик корабля. Пора было возвращаться в империю и попробовать дать отпор разумным насекомым. Я разместился в кресле капитана, Ария в кресле офицера связи. После проверки всех систем я попытался установить связь с орбитой, но через столько уровней сигнал не проходил, хотя датчики и говорили об исправности всех средств связи. Поэтому я запустил систему подъема корабля на поверхность. На экране схематически показывалась картинка, как блоки, стоящие выше корабля, отодвигались в сторону, и линкор поднимался на один ярус на гигантской платформе, а блоки возвращались под корабль на место, которое освободилось в результате подъема. Секции города и модульные блоки как бы обтекали его стороной, и корабль медленно двигался к поверхности планеты. На подъем корабля потребовалось три часа, после чего я смог связаться с крейсером, висящим на орбите планеты.